Глава 27, Гравитация обхватывает меня руками и тянет в свои объятия, как приставучая девчонка. Я падаю сквозь воздух и облака, стараясь сжаться сильнее. Пронок предложил мне падать как можно дольше, чтобы я не устала. Но скоро мне придется использовать крылья и выровняться. Если верить карте силрода Остров изгнания Фейри находится прямо под их. Арахно провела там почти сто лет. Когда я спросила, чем она заслужила изгнание, парни не рассказали мне У меня такое чувство, что я и не хочу знать. Пока я падаю, то замечаю странное чувство, возникающее глубоко внутри. Ощущение, похожее на тошноту или на боль от удара. Но в то же время оно совершенно другое. Должно быть это из-за того, что я бросилась с края парящего острова. Как я постоянно попадаю в такие ситуации? Когда я начинаю видеть что-то в отдалении внизу, то разворачиваю крылья и ловлю порыв ветра. После небольшого маневрирования я начинаю парить без усилий. Впервые я оказалась так высоко с тех пор, как выпрыгнула из окна замка принца. Но в этот раз я немного понимаю, что делаю. Все тренировки окупились. Несколько мгновений я наслаждаюсь полетом. Ветер гуляет под моими крыльями, и солнце светит у меня за спиной. Я еще никогда не чувствовала себя такой свободной. Наклоняясь вниз, я планирую до самого острова Арахну. Это небольшой остров с каменистой, скудной местностью, совсем не похожий на остров парней. Как только я приближаюсь, то облетаю его, выискивая место, где могла бы прятаться Гвилеон. Ей не нравится солнечный свет, поэтому парни считают, что она будет вместе, скрытым от внешнего мира. Когда я вижу крупное скопление камней, то направляюсь туда, проходя через барьер. Я бы даже его не заметила, если бы не искала целенаправленно. Я лечу вниз и испытываю гордость, когда мне удается идеально приземлиться. Я глубоко вздыхаю и пытаюсь пригладить выбившиеся из косы волосы, пока осматриваюсь вокруг. Ладно, Эмили, найти жуткую Фейри, наложить чары, улететь. Ты справишься, шепчу я себе. Вот только странная боль в моем животе, кажется, только усиливается. Странное ощущение появляется в моей левой руке и доходит до кончиков пальцев. Я в ужасе подношу руку к лицу и наблюдаю, как моя ладонь исчезает. Какого? Я лихорадочно машу рукой, словно могу стряхнуть с себя эту невидимость. И рука действительно снова становится нормальной. Я моргаю, мое дыхание учащается из-за паники. Может быть, это какая-то иллюзия? Возможно, моя рука на самом деле не исчезала? Если Арахну так сильна, как мне рассказывали, то она, вероятно, наложила на остров какое-то заклинание, вызывающее эти странные ощущения и явления. В чем бы ни было дело, похоже, теперь все прошло. Хотя загадочная боль в моем животе никуда не пропала, Я мысленно заталкиваю ее глубже, чтобы разобраться с основной задачей. Я все еще надеюсь, что мои руки останутся видимыми до конца визита. Настороженно оглядываясь по сторонам, я приближаюсь к горе камней. В отличие от острова Парней, этот какой-то тихий. Я не могу уловить ни звука. Это кажется мне неестественным. И все вокруг удивительно бесцветное. Деревья редкие, земля твердая, и, кажется, даже ветру нет места здесь. Жуткая атмосфера, и это меня пугает. Пока я опасливо пробираюсь по скалистой горе, я чувствую, как волосы, предупреждающие, встают дыбом у меня на затылке. Следуя инструкциям Ронака, я осторожно откашливаюсь, чтобы произнести заученные слова. «Арахно!» я пришла заключить сделку. Мой голос выходит более дрожащим, чем хотелось бы, но, черт возьми, в этом месте будто водятся призраки. Я жду, осматривая скалистый склон холма, пытаясь заглянуть в углы и щели, скрытые от глаз бесконечными тенями. Ничего не происходит. И я иду дальше по склону, чудом не спотыкаясь о торчащие зазубренные камни, которыми усеяна земля. «Арахно! Я пришла заключить сделку!» В этот раз я говорю громче и тверже. Я жду несколько секунд, но по-прежнему ничего не происходит. Я начинаю беспокоиться, что, возможно, Фейри Гвелиона освободили из изгнания, или она умерла, или, может быть, ребята ошиблись, и это не ее остров. Во мне нарастает паника. Если на меня не наложат чары, чтобы скрыть мою выделяющуюся внешность, тогда нигде в королевстве у меня не получится скрыться так, чтобы принц Эльфар не нашел меня. Может быть, я могу слетать на другой остров неподалеку и найти кого-то другого, кто мог бы помочь? Может, я могу... Нить моих мыслей обрывается, когда передо мной внезапно появляется темная фигура, и я вскрикиваю. Она так хорошо слилась с серым каменистым пейзажем, что я даже не представляю, как давно она там стоит и наблюдает за мной. У нее серая кожа, которая идеально сливается со скалами, и длинные вьющиеся волосы, доходящие до колен. Но по-настоящему меня пугают ее глаза. У нее их гораздо больше, чем два, и они занимают весь ее лоб. Они маленькие, похожие на бусинки, и черные, как у паука, и все моргают в разное время. По какой-то причине меня серьезно беспокоит этот факт, и я ловлю себя на том, что пытаюсь проследить за каждым из ее глаз, когда они последовательно моргают, словно в игре. «Арах, но...» Ферри поднимает руку и тычет в меня своим костлявым пальцем. С трудом сглотнув, я направляюсь к ней. Как только я двигаюсь, она сворачивает вскрытую расщелину между валунами, исчезая в склоне холма. Понимая, что, возможно, больше никогда не увижу небо, я бросаю на него еще один взгляд, а затем следую за ней. Она ведет меня вниз по маленьким неровным тропинкам, пока мы не доходим до искусственно выдолбленной пещеры. По интерьеру видно, что здесь живет Фейри. Посреди горит костер с кипящим котлом сверху, и, насколько я могу судить, не похоже, что она готовит ужин. Вокруг беспорядочно разбросаны разные предметы. Все они грязные, странные и нисколько не подходят друг другу. В углу лежит стопка одеял, а одна стена от пола до потолка покрыта неизвестной белой липкой субстанцией, похожей на паутину. Мне не видно, что находится за ней на стене, но в некоторых местах она неровная, словно что-то находится там за ней. Но, пожалуй, самое жуткое в ее вещах — банки с плавающими внутри частями тела. Их здесь десятки, возможно, даже сотни. Некоторые из них похожи на части животных, другие — на части фейри». Все мое тело покрывается холодным потом, словно меня окатили водой, и я быстро отвожу взгляд. Она встает перед котлом, наблюдая за мной своими многочисленными глазами, и все еще не говорит ни слова. Арах, но я пришла заключить сделку. Ее тонкие губы медленно растягиваются в улыбке. Я ожидаю, что ее зубы окажутся гнилыми или что некоторые из них будут отсутствовать, поэтому я шокирована, когда вижу ряд ослепительно-белых зубов. Они слегка острее обычного и не сочетаются с ее измученным видом и неприятной внешностью. «Маленькая птичка хочет заключить сделку», — говорит она. Ее голос грубый, как гравий, и ниже, чем у любой женщины, что я когда-либо слышала. Я киваю. Ронак предупредил меня говорить только при крайней необходимости, и я намереваюсь придерживаться его совета. Может быть, эта женщина и выглядит старой и нелепой, но я не сомневаюсь, что она невероятно могущественна. Кажется, даже парни боятся ее, а их не так легко напугать. Она жестом приглашает меня сесть на один из выступающих камней а сама устраивается на камне напротив меня. Втайне я испытываю облегчение от того, что могу присесть. Боль в моем животе только усилилась с тех пор, как я впервые ее почувствовала. И я обхватываю себя рукой, чтобы смягчить дискомфорт. Я проверяю свои руки, просто на всякий случай. Фух, все еще на месте. Значит, маленькая красная птичка — «Хочет заключить сделку с Арахно!» — хрипит она. Маленькая птичка пересекла барьер Арахно. Маленькая птичка пришла одна. Маленькая птичка принесла то, что, как она думает, хочет Арахно. Но маленькая птичка так напугана, «Она хочет улететь», — говорит Ферри, заканчивая хихиканьем. Предусмотрительно держа рот на замке, я настороженно наблюдаю, как она смеется. Ей правда нравится говорить о себе в третьем лице. Мне приходится сесть на руки, чтобы они не дрожали. Я слышу звук борьбы в дальнем конце комнаты за неприятной волокнистой стеной. Думаю, один бугорок движется, но я перевожу взгляд обратно на арахну. Повторяя заученные слова, я говорю, «Мне нужны скрывающие чары, и я могу обменять их на мех из хвостов генфинов». Я достаю мешок, который дал мне Ронок. Не отводя взгляда от арахну, я протягиваю руку и достаю мех из хвостов парней. Это смесь черных, светлых и каштановых волос. Глаза бусинки Арахну останавливаются на мехе в моей руке, и она жадно облизывает губы темно фиолетовым языком. «У Арахну не было меха с хвостов генфинов. Арахну примет его», — говорит она. «Когда она тянется к меху, я обхватываю его рукой и тяну назад. Сначала чары», — говорю я. Арахну открывает рот и снова хихикает. Маленькая птичка поступила глупо, придя сюда. Но, может, все же не совсем глупа. «Чары!» — твердо говорю я, мечтая поскорее убраться отсюда. С каждой секундой мне кажется, что я все ближе к смерти. «Встань!» — говорит Арахну и сама поднимается на ноги. Она делает шаг вперед, и мне приходится приложить усилия, чтобы не отшатнуться, когда она тянется ко мне и сжимает мои руки. Яркое голубое сияние магии вспыхивает между нашими руками, но она едва касается меня и сразу же отдергивает ладони, встряхивая ими, словно я причинила ей боль. Она прищуривает все свои глаза-бусинки, глядя на меня. «Что она такое?» Арахно. Ее голос становится сердитым. «У этой маленькой красной птички странная магия. Скрывающие чары не сработают на ней, нет. Чары не подействуют на маленькую птичку. Совсем как барьер не смог сдержать ее», говорит она, разговаривая сама с собой. Такая магия не действует на маленькую красную птичку. Но почему? Что такое маленькая птичка? Я... я... Парни наказали мне ни за что, ни при каких обстоятельствах не говорить ей, кто я такая. Я понятия не имею, почему одна магия срабатывает на мне а другая — нет. Например, она действует, когда Эверт исцеляет меня. И на меня подействовали крики, банши. Но на меня не распространяется действие барьера, и скрывающие чары тоже на меня не действуют. И я понятия не имею, почему. Я другая, — наконец говорю я. Арахну смеется надо мной. Арахну знает, что маленькая птичка другая. Глаза Арахно видят, что маленькая птичка другая, глупышка. Маленькая лживая глупышка думает, что может обмануть Арахно. Я твердо качаю головой и поднимаю руки, чтобы успокоить ее. Меньше всего я хочу разозлить ее. Меня предупреждали, что лучше не злить ее. «Нет, никакого обмана», — обещаю я. «Я другая, но мне просто нужно слиться с толпой. Никакого обмана, Арахну. Сделка. Просто сделка». Арахну останавливается, чтобы снова посмотреть на меня, постукивая костлявым пальцем по своему острому подбородку. «Арахну не может наложить скрывающие чары на маленькую птичку». Чары не действуют на маленькую птичку. Но Арахну может позволить маленькой красной птичке спрятать ее крылья. «Спрятать мои крылья?» Арахну кивает, и несколько прядей ее вьющихся седых волос падают ей на глаза. «О да! Эта магия подействует на маленькую птичку». «Другая магия. Но это будет стоить дороже меха Генфина. Это более сильная магия. О, да, намного сильнее!» Я тщательно обдумываю ее слова, беспокоясь о том, что это может оказаться уловкой. «Ты сделаешь так, чтобы я могла прятать свои крылья, а затем открывать их, когда захочу?» Арахну кивает. Арахну может это сделать. Надеюсь, что не пожалею об этом, но не видя никаких лазеек в сделке, я киваю. Тогда я заплачу тебе мехом с хвостов генфинов и языками банши, говорю я, снова залезая в сумку. Я достаю языки, завернутые в полоску ткани, и демонстрирую их ей. Она довольно улыбается не сводя глаз с противных языков. К моему ужасу Арахно наклоняется и облизывает один из них. Отвратительно. Она выпрямляется и снова одаривает меня своей безупречной ухмылкой, кажется удовлетворенная. Арахно заключит сделку с маленькой красной птичкой. Она разворачивается и начинает копаться в своих вещах, разбросанных по всей пещере. Ферри методично бросает в кипящий котел предметы, большую часть которых мне не видно. Банки разбиваются внутри, затем туда же летят наполненные жидкостью сосуды, коробка с пеплом из сундука и масса других предметов, которые я даже не успеваю рассмотреть, прежде чем они исчезают внутри котла. Затем арахно подходит и без предупреждения выдергивает красное перо из моего крыла, и я вскрикиваю. Она бросает его в котел и начинает перемешивать содержимое странным образом, следуя определенной последовательности. Зелье в котле плюется, а затем от него исходит ярко-красное свечение. Закончив, она наклоняет котел, выливает жидкость в банку и передает ее мне. Я закрываю крышку и начинаю класть ее в сумку на бедре, потому что ни за что не выпью это здесь, перед ней. Нельзя точно определить, что это или что оно со мной сделает. Лучше я подожду и выпью зелье в компании парней. Тем более, думаю, меня сейчас стошнит. Боль в животе становится все сильнее, и у меня на лбу уже проступают капельки пота. Но прежде чем я успеваю убрать банку, Арахно качает головой, останавливая меня. «Нет, маленькая птичка, пей сейчас, или не сработает. Ты пьешь, мы обмениваемся». «Проклятье, если я умру, выпив это зелье, то буду ужасно злиться».